Глава третья. Чужие стандарты. Вечером, вернувшись в свою съемную комнату, я быстро перекусила и спряталась от хозяйки. Женщина она была приветливая, но чересчур любознательная, и вот уже почти месяц она пыталась разузнать обо мне чуть больше, чем я готова была рассказать. Бесконечные вопросы ни о чем могли утомить хоть кого А хозяйка вкладывала в каждое свое слово определенный смысл Играть по ее правилам совершенно не хотелось Поэтому обычно я держала глухую оборону Сваливая все на усталость и загруженность на учебе И, конечно же, ее больше всего интересовала моя личная жизнь Которой, в принципе, ты и не была У хозяйки был внук, чуть старше меня по возрасту И жил он до сих пор с родителями Женщина души в нем не чаяла и упорно искала ему невесту. Как-то даже обмолвилась, что из меня получилась бы хорошая подружка. Мол, умная, самостоятельная, еще и работающая. Пусть и жилья своего не было, но для нее это была не беда. «Поживете со мной!» Вот так она говорила, намереваясь меня познакомить с внуком. После этих утомительных разговоров я и начала прятаться в комнате, усиленно притворяясь, что занималась учебой, Хотя чаще неспешно переписывала лекции из тетради Нади, потому что сама никогда не успевала за лекторами. Каллиграфический почерк, доставшийся мне от отца, пусть и был красив, но от него было больше проблем, чем пользы. Я засела за списки, предоставленные Людмилой, и начала их перечитывать вновь и вновь, пока в голове не отложились строчки. Память была хорошей, но на нее я никогда не жаловалась. Поэтому спустя пару часов могла изложить сдержимое восьми страниц, не упустив мелких деталей. Список с продуктами я не стала учить, решив, что смогу сверяться по ним без труда. Да и большинство наименований я видела впервые. Наверное, продукты не эконом-классом, которые я привыкла есть. А все высокого, люксового и с доставкой на дом. Неплохо. Хотелось бы и мне так пожить. Они есть полуфабрикаты и макароны от чего-нибудь экзотического. Не отказалась бы даже от килограмма фруктов. Их почему-то почти не ела за последний месяц. Видимо, стресс давал знать о себе. Кусок в горло не лез. Отвлек меня от инструкции завибрировавший телефон. Звук здесь я всегда отключала. Хозяйке не нравилось, если звонкая трель могла ее неожиданно разбудить. Глянула на экран и невольно улыбнулась. Пришло сообщение от Дани. Даниил Чернышов был моим однокурсником, с которым мы дружили с самого начала. Никто из ребят, кроме него, не обращал на меня внимания. Слишком серой и незаметной я была. А вот наша восходящая звезда на курсе, пусть и в спортивном направлении, а не в дизайнерском, заметила меня. Даня был приятным молодым человеком, честным, открытым. Любил пошутить, но никогда не насмехался надо мной. Надя чего-то он не нравился. Она говорила, что Даня похож на мешок стероидных мышц. Я же отмахивалась от ее слов тайно любой с другом. Кажется, к четвертому курсу я наконец-то поняла, что Даня нравится мне чуть больше, чем просто друг. В такого парня было невозможно не влюбиться, а вот воспринимал ли он меня чуть больше, чем просто однокурсницу, я не знала. Поэтому, читая его сообщение, я немного сомневалась, стоит ли отвечать согласием на его очередную просьбу. Уверена, Надя, если узнает, прибьет меня. Данил просил помочь ему с курсовой работы. Он не успевал ее подготовить из-за предстоящей осенней спартакиады. А потом в его планах были еще выездные соревнования. Надя бы сказала, что парень выбрал неправильный факультет, но Даня однажды признался, что пришел сюда учиться по просьбе матери. Мол, она верила в спортивную карьеру сына, но и хотела для него что-то более простое, приземленное. Вот так он и стал студентом факультета ландшафтного дизайна. Исполнил мечту матери, хотя по факту почти и не учился. Быстро настрочив ответ с согласием, вскоре получила от него файл с наработками для курсовой. Открыв их на старом потрёпанном временем ноутбуке, я поняла, что наработок-то и не было, придётся делать всё с нуля. Но раз согласилась, то меня ждала бессонная ночь, ведь до дня сдачи осталось совсем немного. Утром проснулась с трудом, разлепила глаза и поплелась на новую подработку. В рюкзаке лежали согнутые пополам листы с инструкциями и списками, там и ключи от квартиры. Ходить в этот элитный невысокий дом я всё ещё опасалась, Боязливо огляделась по сторонам и поднялась на нужный этаж. Замерла около двери, всматриваясь в ее начищенную поверхность. Да, дверь тоже входила в список моих обязанностей. Теперь любая деталь, начиная с двери, требовала особого внимания. Вставила ключ в замок и неторопливо повернула его. Он без усилий поддался. Где-то в подсознании успела мелькнуть мысль, что ключ окажется фальшивым и мне не придется сюда входить. Но... Увы, работа есть работы, и она не ждала. Переступив порог, я закрыла дверь и вдохнула воздух. Поперхнулась, уловив тонкий мужской аромат парфюма и отголоски сваренного кофе. Вчера здесь не было запахов, сегодня же остались следы того, что в квартире все-таки кто-то жил. А вдруг хозяин здесь? Прочистила горло, достаточно громко, чтобы меня услышали. Но в ответ тишина. Сняла обувь, поставила рядом рюкзак. Почему доставить его на тумбу, стоящую рядом с дверью, не рискнула? Вдруг оставлю следы? Сейчас мои вещи казались очень грязными. Прошла по коридору, огляделась по сторонам. Все по-прежнему, как и вчера. Ничего не изменилось. Хотя я ожидала, что загадочный владелец устроит тут погром за ночь. Должна же я что-то убирать. Заскочила в кладовую, переоделась. Костюм сидел как в Влитой и как Людмила догадалась, какой размер ношу? Или это был самый маленький? Ведь я была тощей и невысокая для своего возраста. Кто-нибудь, увидев меня впервые, сказал бы, что я выгляжу как школьница. Повязала косынку, предварительно скрутив волосы в тугой узел. Никаких волос не должно быть. Четкое правило из списка под номером 23. Натянула резиновые перчатки, правило номер 24, потому что не должно быть отпечатков пальцев. На ногах удобная обувь, мягкая, бесшумная. И опять мой размер. Немного насторожилась, решив, что как-нибудь поинтересуюсь у Людмилы насчет этого аспекта подготовки. Вооружилась своими инструментами и отправилась выполнять дела. Слегка погремела ведрами, проверяя на всякий случай наличие посторонних на веренной территории. Вновь тишина. Уже успокоилась, но неожиданный приглушенный треск заставил меня вскрикнуть. Покружилась по сторонам и быстро отыскала источник шума. Оказалось, что пока проверяла территорию, сама же и выронила щетку с тряпками. На них и встала. «Так и дурочка можно стать», — проворчала себе под нос, собирая тряпки. Занявшись уборкой, припомнила уроки мамы. Я была самой старшей из детей, и детства у меня как такового не было. Как только появился второй ребенок, пришлось взять на себя часть обязанностей по дому. Все началось просто с уборки игрушек. Или присмотреть за младшей сестрой, погулять с ней, развлечь, поиграть. Потом круг обязанностей разросся, и уже в 10 лет я умела мыть посуду, полы. К 12 освоила минимальную базу готовки, а к 14 спокойно пекла печенье, пироги, варила сложные супы, мариновала мясо. Мама была счастлива, что могла возложить на меня эти обязанности, родив третьего ребенка. Потом появился четвертый, мой единственный брат. С тяжелой болезнью перечеркнувший наш мир. В носу засвербело то ли от слез, то ли от запаха чистящего средства. Не стоило так глубоко дышать, распыляя спрей. Потерла нос и быстро вышла из ванной комнаты. Там все натерло до блеска, заметив, что все-таки тут кто-то принимал душ. Незначительные мыльные пятна остались у кромки поверхности следы устока. Я жиловка их стерла, явив свету начищенную почти до первоначального блеска душевую кабину. Далее была кухня. В попыхах я вспомнила про списки продуктов. Отбросив уборку, сбегала за рюкзаком и извлекла согнутые листы. Вернулась и потратила полчаса на сверку. Оказалось, что заказывать ничего не нужно было. Следов владельца я почти не обнаружила, пока мыла кухню. Чистая посуда, полный холодильник. Только в мусорном ведре были следы, что кто-то пил воду и ел яблоко. Интересно, он вообще что-нибудь ест? Или такие, как хозяин подобных апартаментов, питаются только в ресторанах. Но судя по списку, предоставленному Людмилой и по продуктам, лежавшим в холодильнике и шкафах, владелец тут ел и даже готовил. Наверное, сам. Хотя в этом я тоже сомневалась. Для таких обычно готовят наемные сотрудники. Как и я, наемная сотрудница, мою унитаз и протираю пыль. Позвонила Людмиле, чтобы убедиться, правильно ли я поступаю, если не буду оформлять заказ. «Да, все верно, Кира», – спокойно произнесла женщина. «Вчера вам забыла сказать, что мы с предыдущей сотрудницей позаботились о запасах, чтобы на первое время вам было легче работать». Получив слова поддержки от женщины, я успокоилась и продолжила уборку. Дела шли отлично, пока не пришлось приблизиться к спальне. Почему-то эта комната пугала меня до дрожи в коленях. Чужая территория, интимная. Я бы не хотела, чтобы в моей спальне кто-то бывал посторонний, но раз владелец не возражал, то я прикоснулась рукой к двери и толкнула ее. Ноздрей коснулся тот самый аромат мужского парфюма. Легкий наполнил воздух и вышиб его тут же, стоило мне вдохнуть еще раз. Никогда бы не подумала, что аромат может производить на человека подобное впечатление. Переступив порог, опасливо огляделась. Кровать заправлена, никаких разбросанных вещей. Все выглядело так, словно здесь снимают обложку для дизайнерского журнала. И если бы не запах, я бы усомнилась в том, что в квартире кто-то живет. Со спальней закончила быстро, не от того, что убирать-то по сути было нечего, а потому что все еще смущалась. Почему-то, взглянув на кровать, я сразу представила абстрактного мужчину, лежавшего там. Он укрывался покрывалом, но при этом его плечи и грудь были обнажены. Возможно, перед сном он читал одну из тех книг, что хранились в кабинете. «Ну и фантазия у тебя, Кира!» — проворчала я, резко разворачиваясь и покидая окончательно комнату. Щеки полыхали от смущения. Увидал бы меня тут кто-нибудь с таким лицом, засмеял бы. А вот мне было не до шуток, руки все еще дрожали, когда я входила в кабинет. Территорию, которую владелец, кажется, использовал чаще, чем кухню, гостиную и спальню, больше напоминала живую комнату. Край бумаг, хранившихся в лотке, был немного смещен вбок. Поправила, протирая заодно пыль. Несуществующую пыль. В мусорном ведре сложены в несколько раз листы. Удивленно посмотрела, отмечая, что обычно люди комкуют их или рвут, но никак не складывают. Странно. Не удержалась и посмотрела на стеллаж с книгами. обреченно вздохнула, но приблизилась к нему. По правилам, я должна была протирать тут пыль, но перемещать, мешать или вовсе убирать отсюда книги строго запрещалось. Для каждой из них было свое место. Необычный алгоритм заметила не сразу, но улыбнулась, разгадав шифр. Сначала вчитывалась в название, но все они были перемешаны. Никакой подсказки. Искала по авторам но все мимо по темам погоду году издания кажется я копала слишком глубоко отошла на несколько шагов и всмотрелась внимательно в полки да ладно расхохоталась отмечая что книги были расположены по цвету от светлых обложек в левом верхнем углу до темных черных внизу справа где то подобное я уже видела Выскочила из кабинета и домчалась до кухни, раскрыла ящики. И действительно, упаковки с чаем по цвету, напитки в холодильнике по цвету, даже фрукты в специальном отделении лежали в особом порядке. Отправилась в ванную комнату. Полотенце от белого до черного цвета на стеллаже в том же порядке. Возвращалась к делам с воодушевлением – Не думала, что такой необычный факт поднимет мне настроение и придаст сил, но теперь я была уверена, что не оплашаю, если буду придерживаться схемы. Простой, но важный для владельца квартиры. Завершая уборку, я напевала под нос песенку. Почти расслабилась. Некое смущение испытывала, но неожиданное открытие помогло взглянуть на обстановку иначе. На эту щепетильную уборку, на строгие правила, на чужие стандарты – Продерживаться их будет сложно, но я готова к бою и полна сил. Но поспать бы лишний часок мне не помешало. Позвонив Людмиле, я никак не ожидала, что она появится так скоро. Ровно через 15 минут женщина вошла в квартиру, нацепила сетку на волосы, на ноги тапочки. Я осталась стоять в стороне, пока она быстро проходила из комнаты в комнату, молча обследуя помещение. Проводила белым платочком по поверхностям, задержалась немного в спальне. «Отлично, Кира», – произнесла она, рассматривая тапочки. «Если бы я не знала, что вы работаете здесь первый день, то подумала бы, что вы профессиональная уборщица». Женщина негромко рассмеялась. На моем лице тоже появилась улыбка. «Я продолжу курировать вас оставшиеся дни», – сказала она, привлекая внимание к своим розовым губам, «но лишь потому, что так обязана поступить. Но, по моему мнению, вы отлично справляетесь с этой работой». Получив наивысшую оценку своему труду, я попрощалась с Людмилой, которая торопилась на переговоры к клиенту. Интересно, чем она занималась? Сама же переоделась, аккуратно спрятала костюм и обувь, забрала рюкзак и сложила в него инструкции и списки, и отправилась на учебу, закрывая дверь, проверив дважды замок. Людмила вернулась в офис через два часа, как умчалась на встречу с клиентом, попутно бросив, что заглянет ко мне, чтобы проверить новую сотрудницу. От ее слов мне стало дурно, но я быстро взял себя в руки и просто кивнул, провожая женщину взглядом. Сдержанная во всем, аккуратная, внимательная, придирчивая к мелочам, она была идеальной помощницей для меня. Поэтому и назначила Людмилу на такую должность, поручив ей еще следить за домработницами. Сам с ними контактировать я не собирался. Дождавшись приезда Людмилы, я постарался не выглядеть испуганным, когда она входила в мой кабинет и закрывала за собой дверь. «Как встреча?» Решил, что не буду привлекать ее внимание к собственным опасениям. «Контракт наш!» Усмехнулась она. «Осталось обсудить детали, и можно приступать». «Отлично!» Натянуто улыбнулся. Я никогда не улыбался по-настоящему. Научился несколько приемом у Егора, когда тот заявил, что выгляжу с вечно серьезным лицом, отталкивающе. Людмила улыбнулась в ответ. Уже по-настоящему. «Я была у тебя». Чуть тише произнесла женщина. Я напрягся, вслушиваясь в ее каждое слово, при этом сохраняя спокойствие. Выглядеть куском льда получалось лучше всего. Я уверена, что из Киры получится отличная домработница. У меня к ней никаких претензий. Будто Тамара и не уходила. Все идеально. Вечером сам убедишься. Женщина ликовала. стараясь улыбаться не так сильно, но я заметил, как в ее глазах появились лукавые огоньки. Что же, она выиграла спор у Егора. И тому придется немного раскошелиться. А то, что они спорили на меня, опять я узнал практически сразу. Егор не умел скрывать эмоции, а Людмила, если была чем-то смущена, начинала увиливать от прямых вопросов. «Ты точно не хочешь взглянуть на ее резюме?» Вновь поинтересовалась она. «Нет», — отказался я. «Зачем мне что-то знать о ней? Пусть хотя бы неделю продержится, тогда подумаю». «Ну, как знаешь», – пожала плечами. «Но я уверена, Кира справится с работой и с твоими правилами». Людмила улыбнулась вновь. Я же нахмурился. Выдал эмоцию, но совладать с ней не смог. Мне еще вечером краситься, как вор в собственную квартиру. А от мысли, чтобы узнать, тем более увидеть, кто там и как действовал, становилось и вовсе дурно. «Уверен, с моими правилами будет сложнее всего». Тихо произнес я, случайно привлекая внимание Людмилы. С ее губ исчезла улыбка. Теперь женщина хмурилась. Тамара Федоровна привыкала долго, продолжил я мысль, получая согласие от женщины. Там были особые обстоятельства! постаралась переубедить меня Людмила. Теперь эти обстоятельства меня не потревожат. Она хитро ухмыльнулась. Пожелав мне спокойно и плодотворно поработать, женщина покинула кабинет. Я же смотрел ей вслед и думал о том, Как пережить сегодняшний вечер и ночь? «Блин, Кира, мы опаздываем!» Недовольно произнесла Надя, хватая меня за руку и втягивая в лекционный зал. «Вдруг наши места займут?» «Да кто там сядет за первой партой?» Рассмеялась я, вливаясь в плотный поток студентов. Когда мы миновали сложное препятствие из узких дверей и оказались около своего излюбленного места, меня окликнул мужской голос. Я обернулась и заметила, как ко мне резво приближается Даня. На его красивом лице играла мягкая улыбка. «Привет, Кира», — сказал он, игнорируя опухтевшую рядом Надю. Между ними изначально не сложилась дружба. Она считала парня тупым качком, он и ее стервой. Так и учились бок о бок почти четыре года. «Привет», — поздоровалась я, замечая, как за к нам подошли его друзья. Дима и Саша возвышались над нами, играя на показ мышцами. Кто-то из девчонок тихо ахнул, кто-то громко пошутил. Эта троица умела произвести впечатление. Парни учились на другом факультете, но в здании они сдружились в общей качалке, а потом и на соревнованиях стали поддерживать друг друга. Я им тоже не нравилась. Наверное, потому что они не понимали, почему со мной общался их друг. И если спросили бы об этом Надю, то она заявила бы, что из-за моей душевной доброты, неспособности сказать «нет» и немного умной головы. Больше во мне не было талантов. Получила вчера файл спросил Даня. Рядом фыркнула Надя, и по ее недовольному бормотанию я поняла, что девушка догадалась, о каком файле шла речь. «Да, получила, уже начала делать». «Что же, доброса от Нади я не избегу, поэтому и врать не видела смысла». «Круто!» произнес он. «А когда готова будет?» «Постараюсь до конца недели курсовые все равно в следующую среду сдавать, так что успею». Чернышов рассмеялся. «Я бы не успел» произнес он. Его друзья что-то прошептали тому на ухо, но он огрызнулся на них и выпроводил прочь. «Не обращай внимания!» тихо произнес Даня, пока мы с Надей наблюдали за тем, как удалялись прочь ржущие в голос скачки. Отталкивающие личности. Ну, лично для меня. И как Даня с ними дружил? «Хорошо», улыбнулась ему, замечая, как быстро он отвернулся от меня. «Тогда пока!» и помахал нам рукой. Видимо, и эту лекцию парень намеревался пропустить. На занятиях он появлялся редко и держался тут благодаря своим достижениям на спортивном поприще во благо института. «Кира, ничего не хочешь объяснить?» Передо мной возникла Надя и помахала рукой. «Что за фигня с курсовой? Ты опять взялась за старое?» «Пожалуйста, жалься!» Постаралась выглядеть расстроенной, но не вышла рассмеялась и села на свое привычное место. «Прекращай ему помогать, он тут всеми глупыми девчонками так пользуется. Мол, помоги, не успеваю. Смотри, какие у меня ручищи!» Недовольно ворчала подруга, присаживаясь рядом. Руки у Дани были классные, но мне все еще не нравились. Слишком много мышц. И если бы не его добрая улыбка, я и не обратила бы внимания на парня. Но, увы, как мало мне казалось нужно, чтобы влюбиться в парня. Но об этом сообщать Наде я не собиралась. Не избежала бы черепно-мозговой травмы для профилактики. На часах 19.45. Задерживаться на работе не было смысла. Я и так ухожу последним. Не хватало, чтобы ко мне явился охранник и выгнал меня из здания, ссылаясь на то, что ему нужно все закрывать. Проходил через подобное полгода назад, но по иным причинам. Тогда был оврал на работе, а сейчас меня держало тут иное событие. Я боялся возвращаться к себе. Мужчина 34 лет трусил ехать домой. Узная об этом Егор, поднял бы насмех. Но я не спеша разложил бумаги по полкам, вернул ручку на место, выключил моноблок. В принципе, готов возвращаться, но только физически, но никак не морально. Добирался до квартиры долго, покружил по району, обогнул дом трижды. Немного испачкал машину, но это меня не заботило. Утром на мойке ее приведут в порядок. Но кто бы привел мои мысли в порядок? Вошел в подъезд, поднялся на лифте до последнего этажа и остановился, как вкопанный перед дверью. Будто там меня ждала катастрофа, а не привычная обстановка. Не стал надолго задерживаться перед дверью, решив, что не стоило подавать для соседей лишнюю сплетню. И так про меня тут говорили не самое приятное. Повернув ключ, открыл дверь и вошел. Тишина. Уже темно. Но свет не торопился включать. Воздух был чистый, без запахов. Стало спокойнее, на грамм не более. Снял обувь, достал свои тапочки, которые хранил отдельно от гостевых. Все же включил свет и прошел вперед, вслушиваясь в собственные шаги. Вокруг царил порядок, чистота, воздух был пуст и угнетающая тишина. Для других угнетающая, меня же она успокаивала. Прошелся по комнатам, заглядывая в каждую. Людмила была права, заявив, что новая сотрудница, она отлично справилась с работой. Я уже успокоился. Переоделся, принял душ, переоделся вновь. Дурная привычка, но она не оставляла меня, как и многие другие. Приготовил себе ужин на скорую руку, так как вернулся довольно поздно. Перекусил. Взял крышку с зеленым чаем и отправился в кабинет. Поступал так редко, но сейчас я просто нуждался в этом напитке. Было в его аромате что-то успокаивающее. Сев за стол, я взглянул на стеллаж. Все книги на месте, в том порядке, как и оставлял. Стало хорошо. Неужели смогу адаптироваться в этот раз быстрее? Взглянул на закрытый ящик, достал оттуда планшет. Тонкий, серебристого цвета. Он служил мне лишь для одной цели. И нет, не для работы. Я мог просмотреть записи с камер наблюдений, напичканной по всей квартире, и узнать, что здесь происходило в мое отсутствие. Включив кнопку, я дождался того, когда гаджет загрузится и вошел в приложение, открывая первое видео.